Глава 64. Вся в отца. Выслушав предостерегающую речь от наставника Оливера, сразу после тренировки, попрощавшись с подругами, желавшими поддержать меня и не имевшими доступ даже к зрительской арене, отправился в Колизей. Место оказалось не таким уж и теплым, особенно для тех, кто хотел поглазеть на происходящее внутри. Открывалось для гражданских лиц оно редко, обычно в дни крупных боевых турниров или спортивных игр. В другие же дни все его технологические мощности использовались потоками для тренировок и внутренних экзаменов. По идее, все здесь было высшего уровня секретности. Но, как я уже понял, уже исходя из того, с кем связана Геройская Академия, секретность являлась чем-то условным. В отличие от вполне реальных мер обеспечения безопасности. Герои-тысячники в патруле, группа вооруженных военных на каждом повороте. Казалось бы, обычный коридор, шедший в центр. однако... Как говорится, только казалось. Десять дверей открывалось поочередно за каждой контроль автоматчики, герои, боевые турели, прикрепленные к потолку и, конечно же, мехи. Человекоподобные роботы ростом в 2 метра, вооруженные спаренными полуавтоматическими пулеметами. Гордость Hero Technology, RDD-страж, крепкий, полукруглый защитный панцирь закрывал безголовое серо-металлическое тельце, глядевшее на мир вокруг себя при помощи десятка встроенных камер. Огни и морозостойки, спокойно может продолжать бой даже при потере трех конечностей, не боится пуль малого и среднего калибра, оснащен всеми современными системами. Так говорилось в рекламах, заполнивших весь город. Кому будут служить эти машины и чьи выполнять приказы в случае сбоя, как было в одном вражеском фильме, неизвестно, но о чего то в структурах правопорядка и армии их приняли на ура. Машина быстро отсканировала сначала мое лицо, После, своими металлическими клешнями схватив за запястье руку, первый пост пройден. После был скан голоса, сетчатки и даже мазок изо рта, от которого на языке остался вкус медицинских приблуд, а в горле начало сильно першить. «Порядковый номер четыре. Можете прямо сейчас пройти на арену», произнесла женщина в строгом офисном костюме, после чего передала мне табличку и сняла с запястья блокиратор. «Он вам не понадобится», мило улыбнувшись, добавила та некоторое время я волнительно топтался на месте глядя то на номер то на дверь за ней меня ждала та самая арена на которую когда то выходили все знаменитые герои прошлого настоящего и скорее всего будут выходить герои будущего времени от нервов и предвкушения сила внутри меня вновь начала вскипать показалось сразу три щупа одним из которых я случайно зацепил юбку сотрудницы ничего непристойного просто легкий шлепок по голени вот только расслабьтесь Подойдя ко мне со спины и положив руки на плечи, произнесла женщина, «А ведь я даже не успел извиниться». Голос той стал мягче. Взгляд помутнел, зрачки едва заметно расширились. Нет, это точно не случайно. Когда мне в спину уткнулась женская грудь, а проверяющая, слегка опустив руки, заговорила про излишнее напряжение, которое перед важными делами нужно снимать, наконец-то осознал я, сделав решительный шаг вперед, оттолкнул бедную женщину, попавшую под чары. Возможно, точно такие же, коими обладала и моя мать, умевшая обольшать других. Как же мне не хватало ее все эти годы. Я думал, что хоть после поступления смогу стоя увидеться, но все опять пошло не по плану. Я должен показать себя миру, заслужить право выйти на улицу не как студент, а как герой. И во что бы то ни стало вместе с сестрами или в одиночку найти ее. Пейзаж за распахнувшимися последними дверьми ударил по глазам и разуму кажущееся изнутри куда больше, чем снаружи здание, приветствовало меня сотнями тысяч пустующих зрительских мест, размещенных в воистину огромном по размеру амфитеатре. Колонны-гиганты, подпирая сами небеса, служившие этому месту потолком, глядели на меня свысока, как на муравья или того хуже, незначительное ничтожество. Выбитые из мрамора, отлитые из золота и украшенные драгоценными камнями лики героев прошлого, Весь мой путь от дверей до впереди группы учащихся провожали меня своими величественными взглядами. А вот и он. «Добро пожаловать в Колизей, Александр!» Поправив свою ковбойскую шляпу, поприветствовал меня герой шести струн. «Здравствуйте! Надеюсь, я не опоздал?» Спросил, поглядывая наставнику за спину, где уже вовсю сражалась парочка разгоряченных ребят. «Нет, что вы!» «Ведь все знают о том, что в группах а, одаренных обязательные занятия заканчиваются чуть позже, чем у других». В голосе наставника чувствовалось пренебрежение и брезгливость, а от ударения на слово одаренные вовсе захотелось закатить глаза и отмахнуться от этого человека. Уж слишком много зависти и ненависти было в его словах. Из-за спины ковбоя внезапно показалась незнакомка, или, я бы даже сказал, уменьшенная копия самого струны. Кожаные остроносы и коричневые туфли, плотно облегающие ноги и зад синие джинсы, клитчатая красно-черная рубашка, частично заправленные штаны, а еще точно такая же, только чуть меньше, ковбойская шляпа и платок, скрывающий половину лица. На поясе девушки красовалось два огромных револьвера, за спиной футляр в виде гитары, но что-то мне подсказывало, было в нем нечто другое. Я догадывался, кто эта девушка, и от того в моей голове... Возникла пара лишних, смущающих меня вопросов. «Наставник, разве героям первого курса разрешено носить оружие и форму, отличающуюся от стандартов академии?» Мой вопрос вызвал деловитый смешок. «На экзаменах, целью которой проверить вашу силу и способности, разумеется, нет. Вот только мы ведь не на экзамене, а это всего-навсего мини-турнир, цель которого выяснить, действительно ли вы достойны представлять элиту нашей академии?» «Ридли, доченька, представься!» «Доченька? это все понятно!» Этот чертов ковбой совершенно не стеснялся пользоваться своим положением. Не знаю, насколько та сильна, но уверен, у многих, как и у меня, от подобного продвижения возникнут вопросы. Дочь, точь-в-точь, точь, копирующая своего отца, работающего в академии и наверняка знающего о моей слабости к маленьким и быстро летящим предметам. «Огнестрел — это мой бич, и вот он, мой контргерой!» Мат чисто русском сорвался с моих губ, когда Ридли, приблизившись, протянула руку. В футляре ее гитары или контрабаса, хрен пойми, что там было, я заметил парочку круглых прорезей. Вполне возможно, внутри также было спрятано оружие, но только куда более крупного калибра. «Зови меня, Ридли, или просто стрелок». Стянув кожаную перчатку, протянула руку девушке. Взглянув на кистой, сразу откинул часть своих предрассудков и убеждений. Всю правую ладонь покрывали шрамы и мозоли. Особенно в области указательного пальца, что говорило о постоянной практике моего будущего противника в стрельбе. «Когда надо будет, она не промажет». Переведя взгляд с пальцев на сбитые костяшки, подметил я. Александр, ожидая насмешки за отсутствие псевдонима, жмутую руку. Местные очень любили вставлять никнеймы особенности своих способностей. Вот только как по мне это являлось скорее проблемой, так как враг по одному неосторожному слову мог догадаться, чего ждать от очередного героя. Рада нашему знакомству. Я слышал о вас много хорошего, поэтому надеюсь на честный и результативный для нас двоих спарринг». Хватка девушки оказалась крепкой. Хорошая физическая форма, а также то, с какой легкостью она держала здоровенный футляр, настораживали. Да и заявление о честности. Она уже меня знает. И, скорее всего, благодаря отцу в курсе того, на что я способен. А вот я о ней не знаю ничего. Ну что же, Саня, умение собирать информацию о враге тоже неотъемлемая часть работы героя. И тут первое очко за Ридли. Понимая, что бой будет сложным, с искренней недовольной и кислой рожей взглянул на прямо сияющего от счастья героя струну.